Глава 17. Выходить из темницы с конем было то еще шоу. На нас смотрели все от заключенных до стражников, раскрыв рот. Я же шла, гордо вздернув подбородок. Ну вот, выхожу с неизвестно откуда взявшимся конем. И что такого? Подумаешь? На самом деле, поводов для переживания было и так море. Хотя бы вот предстоящий разговор с Альбертом. Альбинос специально подстроил эту всю ситуацию. А теперь наверняка чувствовал себя победителем. Идти к нему и чего-то просить было ужасно неприятно. Тем более, что я не знала, какими будут последствия. И все же других вариантов у меня не было. Единственное, я не понимала, чем может помочь конь по кличке Пифи. Вздохнула, и, выходя за ворота вместе с коняшкой, потихоньку набиралась смелости, уговаривая себя, что у меня все получится, я молодец, и вообще Марк знает, что делает. Вспомнила нашу игру с ним в шахматы и мрачно, почти истерически усмехнулась. «Ну да, знает». Взяв коня под узцы, я повела его в сторону нужной улицы, где располагалось малое имение Альберта Морозова. Будто бы специально, очень удобно, недалеко от тюрьмы. Эта мысль вызвала у меня на лице улыбку. Да уж. Когда я дошла, то с удивлением отметила, что обозначение «малое имение» Не очень-то и подходит этому роскошному белоснежному с колоннами и архитектурными изысками дому. Рядом с домом был разбит цветущий розарий и плодовый сад. В саду играла ненавязчивая музыка, и я, пройдя немного вдоль ограды, заметила, что внутри, на специальных скамеечках у крыльца, сидит самый настоящий оркестр, живые музыканты. Интересно, это всегда здесь так, или просто меня так встречают? У и правда, был человек. Кто-то вроде дворецкого или лакея. Мужчина поклонился мне. Княжна Михайлова, как я полагаю, я кивнула. Верно. Проходите, господин Морозов давно вас ждет. Надо же, то есть оркестр был заказан все-таки для меня. Я напряглась. Настолько ли хорош план Марка? Что если все это лошадиное представление лишь его очередная издевка. Качнула головой. Плевать, сейчас нужно думать о том, как отыграть свою роль а с последствиями я как-нибудь разберусь». Я сделала скорбный вид, коня потащила за собой. Как оказалось, Альберт был даже не в доме, на улице, в летней беседке, возлежал на подушках, делая вид, что читает газету. Видимо, не мог дождаться моего прихода, а отсюда был лучший обзор. «Господин Морозов», — проворковала я, чуть склонив голову. «Как ваше здоровье?» Альбинос чуть приподнялся на подушках, смерил меня странно блеснувшим взглядом. Удивленно несколько секунд смотрел на коня, затем снова на меня. Вы верхом приехали? Я покачала головой. Увы, нет. Нет, этот прекрасный жеребец подарок вам, Альберт. Мужчина удивленно подался вперед, уже по-новому глядя на зверушку. Мне? Я лично сегодня купила его вам. Тебе, поправил меня мужчина. Думаю, не стоит обращаться ко мне столь высокопарно, мы почти родственники, а кровь Вальдер. «И вовсе делает для тебя, Настя, всякое исключение». «Хорошо», — проворковала я. «Так вот, конь, я надеюсь, ты примешь его в качестве извинения от меня и моего жениха». «Мужа», — поправил меня Альберт. «Я прекрасно в курсе о ритуале. Он твой муж». «Что же до коня? Зачем он мне?» Я пожала плечами. Я подумала, чего бы можно было подарить, и ничего лучше не придумала. «Ты же знаешь, зачем я пришла?» «Просить о Марке?» Я кивнула. «Да, я очень за него переживаю». Альберт усмехнулся. «Ты знаешь, что он опасен, знаешь, что способен на чудовищные поступки, знаешь, что он колдун, не гнушающийся черной магией, и все равно за него просишь?» «Да, я умоляю, прости его. Умоляю, дай шанс ему вернуться, стать таким же, как и все в обществе, не отверженным отшельником, а полноценным человеком, ведь он тоже заслуживает такой жизни». Блондин прищурил взгляд. К слову, больным он совершенно не выглядел, напротив, был даже чересчур активен. Вон как глазами сверкал. «Простить? Я бы рад, но, видишь ли, я сильно обижен. Меня вообще могли жизни лишить, а жизнью я своей дорожу. Очень-очень», — Последняя мужчина сказал шепотом. «Может, ты бы мог прощение это на что-нибудь выменить? На что-нибудь? Прошу, только назови цену». «Цену? Ммм, интересно. Каково же будет Марку узнать, что его жизнь вот так вот просто-напросто можно купить?» «Я прошу помощи, а не ёрничанье», — не выдержала я. То, насколько раздражал меня сейчас Альберт, было не передать словами. «Мерзкий, гадкий, отвратительный тип». «Хочешь помощи? Дай мне своей крови». «К крови?» — удивилась я. «Зачем она тебе?» «А зачем Морозову может понадобиться кровь Вальдер?» Буду вечерами сидеть и любоваться на свое сокровище. Может, захочу выпить ее с вином, чтобы стать сильнее. Может, проведу ритуал, который свяжет нас с тобой так же, как тебя с моим братом. Поджала губы. «Если дам тебе свою кровь, ты заберешь заявление на Марка и его освободят?» — уточнила я. «Полагаю, что так». Мужчина удобнее устроился на подушках. «Отлично. То, что просил у меня Марк, я узнала». «А значит, пора оставлять коняшку и бежать отсюда. Тем более, что продолжать общение с этим типом у меня нет никакого желания вообще». «Мне надо подумать», — быстро ответила я. «Рада, что моя кровь обладает особенными свойствами для Морозовых, но я должна бережно к ней относиться и быть уверенной в том, что ты не сделаешь мне ничего дурного при помощи нее». «Я не причиню Вальдер вреда, уж поверь». «А привязка, о которой ты только что упомянул, — тут же заметила я». «Это лишь слова. Думаю, ты уже догадалась, что кровь мне для другого твоя нужна». «Догадалась. Попробуй тут угадай, что за мысли в голове у этих Морозовых. Что один, что другой хороши». Хотя, если Марк просто периодически меня доводил до бешенства, то Альберт был противен. Настолько, что хотелось поскорее уйти, что я и попыталась сделать. «Я подумаю и вернусь позже». «Постой!» – мужчина схватил меня за руку. Я ладонь свою себе настоятельно вернула, но все же посмотрела вопросительно на Альберта. Что? Скажи, он ведь нравится тебе? Кто? Марк, мой брат, чем он так хорош для тебя, а я нет? Ведь он преступник, он колдун, которого все боятся. Я усмехнулась. Если честно, то чем больше я узнаю Марка, тем меньше во мне остается страха. А вместо этого появляются совсем иные чувства, такие, что мне совсем не хочется от чего-то больше домой а хочется просто остаться с ним, в его этом страшном замке, под пристальным присмотром зеленого колдовского взгляда. Он... мы просто... я просто... Я не смогла найти подходящих слов и замялась. После глянула на коня. «Влюбилась в него?» — усмехнулся Альберт, приподнимаясь на подушках. «Мне пора. Конь в подарок. Подумаю и скажу о своем решении, хорошо? Пока». Пожалуй, это было самое быстрое прощание в моей жизни. В любом случае, мне было уже плевать, что об этом подумает брат Марка. Я со всех ног спешила покинуть его поместье. Конь остался при нем, а это значило, что я выполнила то, о чем просил меня Марк Морозов. Осталось только ждать. И я очень надеялась, что это подействует. Потому что делиться собственной кровью с альбиносом жуть, как не хотелось, от слова «совсем».